В последующие недели команда Фишера обнаружила много серебряных монет, инкрустированные ложки и тарелки, боцманский свисток, исправную бронзовую астролябию, а также дюжину небольших золотых слитков. Не было сомнений, что они напали на след испанского корабля. Но какого? Фишер терялся в догадках. Ни одна из находок не могла пролить на это свет. На грубо отлитых слитках не было ни клейма испанского налогового ведомства, ни цифр, указывающих их вес. К тому же слитки подобного рода не числились в грузовом манифесте ни одного из затонувших галеонов. Следовательно, это была контрабанда, которая с равным успехом могла находиться и на борту Аточи, и на борту Санта-Маргариты. Впрочем, Фишер полагал, что в конце концов нет большой разницы, след какого именно галеона они обнаружили. Куда важнее, что теперь... Появилась возможность восстановить общую картину кораблекрушения. Судно, по-видимому, наскочило на риф, возле которого Фишер и его товарищи нашли якорь. Причем, повредив корпус, оно затонуло не сразу, а некоторое время дрейфовало по ветру, постепенно разваливаясь и теряя груз на площади в несколько квадратных миль. Следовательно, основные обломки судна находятся дальше к юго-востоку на большой глубине. Сезон 1972 года не принес ничего нового. С приходом следующей весны аквалангисты возобновили поиски. Сначала тоненькой струйкой потекли серебряные монеты. Потом эта струйка превратилась в поток. И, наконец, ныряльщики открыли целые залежи серебра. Монет было так много, что поисковики в шутку окрестили это место испанским банком. 4 июля младший сын Фишера – 14-летний Кейн увидел на дне какой-то странный предмет, похожий, по его словам, на буханку хлеба. Когда буханку достали, она оказалась слитком серебра, на котором стояли цифры 569. Сопровождавший экспедицию историк Юджин Лайонс взялся за копии документов из Сивильского архива. В грузовом манифесте Аточи действительно значился слиток с таким номером. Там же был указан его вес — 28 килограммов. Как раз столько и весела находка. И так все стало на свои места, а точа найдено. Но извлечь со дна морского сокровища, разбросанные на большой площади, да и к тому же занесенные толстым слоем донных осадков, оказалось далеко непросто. В конце концов Фишер пришел к выводу, нужно изготовить большие по размеру почтовые ящики, которые подавали бы сильные струи для размыва грунта. Для этой цели он приобрел два мощных буксира с огромными грибными винтами. Они назывались «Северный ветер» и «Южный ветер». Используя эти буксиры с усовершенствованными почтовыми ящиками, которые не только перемещали тонны песка, но и намного улучшали видимость под водой, спасатели пошли по следу находок к юго востоку от места обнаружения якоря Глеона. Сначала им попадались обросшие ракушками мушкеты, сабли, свинцовые пушечные ядра. Потом пошли россыпи серебряных монет. Однажды Дирк Фишер вынырнул на поверхность рядом с южным ветром, сжимая в руках круглый предмет. Это была штурманская астролябия, несколько веков пролежавшая на дне. Тем не менее, она сохранилась так хорошо, что ею вполне можно было пользоваться и сейчас. Последующие исследования показали, что астролябия сделана в Лиссабоне, неким Лопу Оменом, около 1560 года. На следующий день аквалангисты подняли два золотых слитка и золотой диск весом 4,5 фунта. А 4 июля водолаз Блев Макхейли, обследовавший края испанского банка, наткнулся на маленькие четки из кораллов и золота. Поиски сокровища Точи были сопряжены с немалыми трудностями. Финансовые проблемы, опасности, неминуемые в подводной охоте, огромная площадь поисков. Однажды, пока южный ветер занимался расчисткой дна, в море со стороны кормы неожиданно появился непрошенный гость. Десятилетний мальчишка попал под винты, прежде чем кто-нибудь успел остановить его. На вертолете его срочно доставили в Ки-Уэст, но в больнице он умер. Найденные сокровища являлись основным источником средств для текущих расходов, а точи уже тала богатый урожай. С одно моря были подняты 11 золотых и 6240 серебряных монет, 10 золотых цепей, два кольца, несколько золотых слитков и дисков, золотая чаша для умывания и редкой красоты серебряный кувшин. Кроме того, аколангисты собрали целый музей старинных вещей. Оловянные тарелки и навигационные инструменты, мушкеты, аркибузы, сабли, кинжалы. Археолог Дункан Метьюсон фиксировал место находки каждого предмета. Это пролило новый свет на обстоятельства кораблекрушения. Исходя из собранных фактов, Метьюсон выдвинул новую гипотезу о том, где лежит основной груз Золотого Гелиона. С наступлением 1975 года Судьба, казалось, наконец-то повернулась лицом к Мелу Фишеру. Для него это был уже шестой сезон поисков оточи. На этот раз золотой галеон подарил аквалангистам множество восьмиреаловых монет и три золотых слитка. Затем Дирк Фишер, руководствуясь предположениями Мэтьюсона, повел северный ветер на глубину за островок Квиксенс. 13 июля 1975 года Он в одиночку плавал под водой, осматривая скалистое дно океана. Неожиданно перед дирком открылась фантастическая картина. Груда позеленевших, похожих на бревна предметов, открыто лежавших на дне, словно кто-то заранее очистил их от наносов. Это были пять бронзовых пушек с галеона Нуэстра Сеньора де Аточа. Он вылетел на поверхность с таким отчаянным, как нам показалось, воплем, что мы подумали, на него напала акула, позже вспоминала жена Дирка Фишера Анхельд. Затем мы услышали слово «пушки» и тоже дружно завопили от радости. В 30 метрах от первой находки были обнаружены еще четыре бронзовые пушки. Все были безмерно счастливы. Сокровище Золотого Галеона где-то рядом, но вместо торжества их ждала впереди самая горестная из потерь. 19 июля. Дирк Фишер повел северный ветер назад, к марке Соскис, к месту кораблекрушения. На ночь они встали на якорь к юго-западу от островов. Перед самым рассветом буксир вдруг дал течь, накренился и внезапно опрокинулся. Восемь человек команды были сброшены в море, но трое — Дирк и Анхель Фишеры, аквалангист Рик Гейч остались в подполубном отсеке и погибли. Причину трагедии установить не удалось. Этот страшный удар не сломил Мэла Фишера. Прежде всего он распорядился об охране пушек, которые извлек из глубин реков его сын. «Дирк очень хотел, чтобы они попали в музей», впоследствии объяснял он журналистам. Затем Фишер подготовил к работе еще более мощное судно. 180-футовый тендер, который сразу же доказал свою эффективность. Благодаря его винтам, мало чем уступавшим самолетным пропеллерам, Расчистка дна пошла намного быстрее. Лишь начавшиеся зимние штормы заставили Мэлла Фишера объявить очередной перерыв в поисках. Это уже стало привычным графиком. Три-четыре месяца зимнего отдыха, а с приходом весны возобновление работ по подъему драгоценного груза от Точи. Впрочем, выпадали недели и даже месяцы, когда стрелки магнитометров не давали признаков жизни, а ныряльщики возвращались с пустыми руками. И если бы не настойчивость Фишера, Трежер Селворс наверняка свернула бы свои операции. Тем более, что компания вступила в очередную полосу финансовых трудностей. Миллионы, которые Фишер поднял с одного моря, ушли на погашение кредитов и уплату налогов. Порой у него не было денег даже на то, чтобы купить горючее для поисковой флотилии. Полгожданное событие произошло летом 1980 года. Когда аквалангисты напали на многообещающий след, в нескольких милях к востоку от предполагаемого места гибели Точи. Сильный всплеск магнитометра показал наличие на дне крупных металлических предметов. Ими оказались еще один якорь и медный котел. Затем поблизости была обнаружена груда балластных камней, а также изделия из керамики и россыпь монет. А дальше? Дальше перед ныряльщиками открылось... Просто фантастическое зрелище. Полоса морского дна длиной 4000 футов была буквально устлана золотом и серебром. Но какая ирония судьбы. Судя по номерам на слитках, это был груз не с Аточи, а с другого погибшего в тот день Галеона, Санта-Маргариты. Сокровище Аточи еще предстояло найти. Стоимость найденных сокровищ составила около 20 миллионов долларов. И это позволило Фишеру на следующий год вновь вернуться к поискам оточи. Археолог Мэтьюсон, фиксировавший в своих записях каждую, даже самую мельчайшую находку, подсчитав поднятые с Одноморья трофеи и сопоставив их с грузовым манифестом оточи, пришел к однозначному заключению, что основная часть ценностей пока не обнаружена. Минуло еще пять лет. И вот, наконец, весной 1985 года, Ныряльщики подняли с дна моря 414 серебряных дублонов, 16 брошей с изумрудами и несколько золотых слитков. Восторгом не было предела. Но в течение следующих полутора месяцев не было сделано вообще ни одной находки. Мелфишер терялся в сомнениях. Может быть, они опять не там ищут? Может быть, линия дрейфа от выглядела совсем по-другому, и они отклонились от нее в сторону? Утром 20 июля магнитометр поискового катера зарегистрировал наличие под водой значительной массы металла. Дежурившие в тот день аквалангисты Энди Матроски и Грег Уэрхем немешкой отправились под воду. На глубине 18 метров Энди заметил на песке тусклые светлые пятнышки. Рядом выселась обросшая водорослями глыба, прямо-таки подводная скала в миниатюре. «Откуда она взялась на ровном дне?» — удивился Матроски. Знаками он подозвал товарища, у которого был ручной металлоискатель. Стоило у архему поднести щуп к загадочной глыбе, как в наушниках раздался пронзительный вой. По выражению его лица Матроски догадался, что загадочный объект таит в себе какой-то сюрприз. На всякий случай он осторожно поскреб камень ножом. На коричнево-зеленом фоне — Заблестела узкая серебряная полоска. То, что казалось обломком скалы, в действительности было нагромождением спекшихся серебряных слитков. От восторга матроски и Уэрхем заключили друг друга в объятия прямо под водой. «Мы напали на коренную жилу!» — в один голос прокричали они, вынырнув у борта южного ветра. Это известие произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Все, кто находился на судне...» расхватав маски и акваланги, посыпались в воду. На этот раз сомнений не было. Здесь, в сорока милях от Киуэста и в десяти от архипелага маленьких коралловых островков Маркесо Скис, лежала главная часть груза Галеона Нуэстро Синьора де Аточа. Причем судьба распорядилась так, чтобы его нашли ровно через десять лет, день в день, после трагической гибели Дирка Фишера. В тот день... Больше никто не стал спускаться под воду. Мы еще раз помолились за близких всем нам людей, которые отдали жизни, чтобы приблизить этот успех. Ну а потом началась обычная рутинная работа, — вспоминает Мэл Фишер. С утра до вечера мы поднимались слитки серебра. Их оказалось так много, что пришлось приспособить для этого проволочные корзины, позаимствованные в одном из универсамов Кьюэста. Когда позднее, уже в штаб-квартире нашей фирмы Treasures Sellers мы подсчитали улов, то сами с трудом поверили результатам: 3200 изумрудов, 150 тысяч серебряных монет и свыше тысячи слитков серебра весом в среднем около 40 килограммов каждый. В результате многолетних работ экспедиция Фишера подняла с морского дна драгоценности на сумму 250 миллионов долларов. Приблизительные суммы еще остающихся под водой сокровищ Аточи оценивается не менее чем в 100 миллионов долларов. Находка нуэстро сеньора де Аточи подхлестнула интерес к поискам подводных кладов. В мировой печати замелькали новые сообщения о найденных и ненайденных золотых кораблях. Сегодня подсчитано, что общее число судов, затонувших с сокровищами на борту, превышает тысячу. А по оценке американского бизнесмена Гарри Рисберга, общая стоимость сокровищ, покоящихся на дне морей и океанов, составляет около 600 миллиардов долларов США. На поверхность поднято всего 10-15% этих несметных богатств.